Глава 17. Степлфорд холл Когда мы с Мюллером наконец вышли из комнаты, в доме, конечно же, царил хаос. И стало только хуже, когда поднимавшийся по лестнице Бертрам увидел нас у комнаты Мюллера. И, соответственно, прямо на фоне его огромной кровати. Если бы Мюллер не выбрал именно этот момент, чтобы сообщить о смерти матери, Бертрам, вероятно, набросился бы на него прямо здесь. Судя по всему, было бы не по-джентльменски сбивать с ног хозяина дома, только что понюшего тяжелую утрату. Сквозь зубы Бертрам произнес все, что полагается, попутно пронзив нас взглядом с явной надеждой, что он по дороге превратится в меч. Мюллер должен был вызвать доктора, а также экономку и слуг, чтобы они взяли на себя печальные обязанности в связи со случившимся. «Я сама расскажу реченде». Тихонько шепнула ему я, незаметно отходя в сторону. Он благодарно улыбнулся в ответ. «Спасибо. Она должна знать, прежде чем принимать решение. Так будет честно. Только не говорите ей о моих намерениях». Я помотала головой, и Бертрам сердито нахмурился, наблюдая за нашей беседой. У него даже рука дернулась, потянувшись к изящной высокой вазе. Так как у меня не было уверенности, в кого из нас ему сильнее хотелось бы ее кинуть, я поспешно ретировалась в комнату Реченды. Я рассказала ей все, что она пропустила, а также свои догадки. То есть доказательств никаких нет, подвела итог она. Ни единого. Но Мюллер ничего не отрицает? Нет. Ты ему веришь? Что вы имеете в виду? Ты веришь, что это его мать стоит за всеми смертями, а не сам Мюллер? Если говорить откровенно, — медленно начала я, — выяснить это невозможно, но я верю, что это не он. Слово «верю» я специально выделила. — Ты мне как-то сказала, что почти поддалась его чарам. Вы хотите знать, не могло ли это случиться снова? Не могли ли чувства пересилить? «Он очень обаятелен», — признала я. «И, если честно, сомневаюсь, что мы когда-либо узнаем правду». «Что ж, тогда мне лучше очень постараться и подарить ему парочку шумных ребятишек как можно скорее после свадьбы», — заметила реченда Я неловко улыбнулась в ответ. «Так как Мюллер теперь носил траур, оставаться в его доме мы уже не могли». К моему большому удивлению, Реченда, закрыв лицо густой вуалью, отправила меня на его поиски, хотя я и убеждала ее, что у хозяина дома много других забот, а нам нужно решать, что делать дальше. «Знаю», — ответила Реченда, — «а чем я занимаюсь, как ты думаешь?» К моему изумлению, Мюллер отложил все дела и сразу же пришел. Когда он вошел в комнату, я стала ждать у двери, снаружи чтобы его визит оставался в рамках приличий. Они довольно долго и тихо беседовали, и я даже начала бояться, что Бертрам опять подкрадется по лестнице и обвинит меня в непристойном поведении. Из комнаты, наконец, вышел улыбающийся Мюллер. «Можете меня поздравить?» – прошептал он мне на ухо. И ушел куда-то более бодрым шагом, чем за все последнее время. У лестницы он остановился. Вы могли бы пока побыть с ней, Эфимия. Она хочет кое с кем увидеться. Я кивнула, думая, что он имеет в виду доктора. Следующие два часа мы играли в карты. Я пыталась поддаваться, потому что проигрывая, реченда становилась вспыльчивой и ворчливой. Но получалось плохо, слишком уж неважным игроком она была. Уже через десять минут игры она не выдержала и сообщила, что они с Мюллером помолвлены. «Как только вся эта шумиха уляжется, мы устроим настоящее торжество», — пояснила она. «Хоть и небольшое, все же его мать и Типпи недавно скончались. Думаю, зеленые и оранжевые тона в больной зале будут прекрасно смотреться». Бедный Мюллер. Когда к Риченде наконец, прибыл посетитель, это оказался совершенно незнакомый человек, сдержанно и явно дорогом сером костюме с кожаным чемоданчиком в руках. Она подойдет, — кивнул он в мою сторону. Но нужен будет кто-то еще. — Нет, — сказала Риченда. Ты могла бы нас оставить, Эфимия? Позови до горничных. Двух. Я сделала, как она велела, а потом медленно спустилась вниз. Мюллера нигде не было видно. В библиотеке пьянствовал Ричард, но меня он не заметил, и мне удалось тихонько пройти в сад, размышляя, что же все-таки случилось с Бенни. Вдруг мы с Мюллером ошиблись, и садовник мог просто сбежать. Оказавшись на улице, я сразу же заметила у домика главного садовника толпу слуг и других садовников, так что, судя по всему, мы оказались правы. Признаться, я уже собиралась вернуться в дом и укрыться в своей комнате, пока кто-нибудь за мной не пошлет, но тут я врезалась в Бертрама. Он брел по подъездной дорожке, засунув руки в карманы и пиная камешки поднял голову и увидел меня. «Не знаю, что делать», — проронил он. «Как думаешь, мне уехать?» «Мне кажется, мы все должны уехать», — заметила я. «Но, ну, наверное, лучше, если вы подождете Риченду. Даже несмотря на присутствие Ричарда. Если вы сбежите и бросите нас одних с ним, то поступите как последний негодяй». «И все равно идея очень привлекательна» усмехнулся Бертрам. Опустив голову, он только через какое-то время вновь поднял на меня несколько пристыженный взгляд. — Прости, что я тогда подумал, что ты была с Мюллером. — Бертрам, — решительно прервала его я. — Если я когда-нибудь соберусь вступить с кем-то во внебрачную связь, то буду действовать крайне осторожно. И, можете быть уверены, никогда не встану из-за общего стола и не отправлюсь «Совершать опрометчивые поступки у всех на виду». «Особенно, пока не поешь», — улыбнулся Бертрам. «Внеисправимы». Мы вернулись в дом в атмосфере приемлемого согласия. «Предлагаю вернуться в свои комнаты и подождать, пока нас не позовут», — сказала я. «Ричард сегодня все равно никуда не собирается, он уже напился, а уложить все вещи реченды быстро не получится». «Но куда ты, точнее, мы едем?» – спросил Бертрам. «Понятия не имею. Как белые сады?» «Жить можно», – без энтузиазма ответил Бертрам. «Но не очень уютно и не очень удобно». «Возможно, нам подойдет», – ответила я. С озабоченным видом Бертрам медленно вышел, а у меня возникли подозрения, что «жить можно» не обязательно означает наличие крыши. Впрочем, тем же вечером за ужином и довольно необычным, оказалось, что об этом беспокоиться не стоит. Ланч подали всем в комнаты, предложив только сэндвич и чайник чая, поэтому меня очень удивило сообщение горничной о том, что пора переодеваться к ужину. Выбрав что-то подходящее неброское и темное, что, учитывая состав гардероба компаньонки, было несложно, с первым ударом гонга я спустилась вниз. В библиотеке Бертрам, Ричард, Мюллер и, надевшая очень плотную вуаль Риченда, уже пили Шерри. «Боже мой, я не думала, что вы спуститесь вниз», — обратилась я к Риченде. «Иначе я бы пришла помочь». Она только отмахнулась. «Нет, мы с Гансом считаем, что должны сообщить вам эту новость как можно скорее. День был очень печальный». И мы оба решили, что какое-то хорошее событие должно сделать его немного легче. Весьма причудливый способ объяснить, почему они, вопреки ожиданиям, не соблюдают правила ношения траура. Оба хотели быть уверенными в своем будущем, как бы ни отреагировали на это остальные. — Какую новость? — озадаченно спросил Ричард. — Твоя сестра оказала мне честь, согласившись стать моей женой, — сообщил Мюллер. — Она что?! — возопил Ричард. — Я подумала, а не стал ли он с нашей последней встречи хуже слышать. Всех этих воплей было явно слишком много. — Мои поздравления, — произнес Бертрам. — Желаю вам обоим большого счастья. — Черт подери, я глава семьи, и я запрещаю. — Я уже совершеннолетняя, Ричард. Ты забыл? Мы также хотели обратить ваше внимание вот на что. Прервал их Мюллер и смущенно кашлянул. Мы с Ричендой подумали, что я напишу завещание, закончила за него вышеупомянутая дама. События последнего времени заставили меня задуматься о том, что все мы смертны. Она смерила Ричарда тяжелым взглядом. Ганс пригласил ко мне адвоката, так что все было сделано по правилам. И если после замужества со мной что-то случится, Мое состояние и акции целиком переходят к Мюллеру, но если я умру до свадьбы, все это отойдет к моему дому для падших женщин. На какое-то время в комнате воцарилось ошеломленное молчание. Затем Бертрам отсулетовал бокалом будущим супругам. — За вас! Я присоединилась к поздравлениям, хотя и считала, что реченда поступила неосмотрительно. Вероятно, так она хотела показать, что доверяет Мюллеру целиком и полностью. Надеюсь, она не ошиблась. Когда мы все выпили за их здоровье, Реченда заговорила снова. «Я хочу сообщить вам еще кое-что. Разумеется, пока идет подготовка к свадьбе, оставаться здесь я не могу, поэтому вернусь, как и положено мне по праву, в Степлфорд-Холл. Эфимия отправится со мной, как и я надеюсь, Бертрам. Она с нежностью улыбнулась сводному брату, а затем и брату-близнецу, но уже менее радушно. А теперь, когда мы во всем разобрались, предлагаю перейти в столовую. Это был чрезвычайно долгий день, во всяком случае для меня. Бертрам предложил руку мне, Мюллер Риченди. Ричард так и остался стоять на месте с открытым ртом, опьянивший и ничего не понявший. Я знала, что долго молчать он не будет. Без сомнений, за супом нас ожидают крики, за рыбой – истерики и потасовки за закуской. Но чем дольше я размышляла над решением Риченди, тем больше мне нравился ее план. Ричарду не было бы смысла вредить ей, если он не хочет навсегда распрощаться с теми акциями. Сейчас единственный выход, как, вероятно, уже указал Ричарду его помощник, попробовать уболтать Риченду простить своего брата. Он, несомненно, будет отговаривать ее от свадьбы, но уверенно потерпит фиаско. И Риченда, и Мюллер выглядели довольными. Оба добились того, чего хотели. Тех, кто умер сегодня, должным образом похоронят, а с ними и все неприятные события и воспоминания. В целом поместье Мюллера ожидало светлое будущее. Следующие месяцы в степлфорд холле вряд ли окажутся приятными, но я утешала себя тем, что хотя бы снова увижу Мэрри. О том, вернулся ли Рори к своей должности дворецкого, я старалась не думать. Он четко дал понять, что у нас с ним нет будущего. Но за это время в моей жизни случились такие крутые повороты, что я точно знала, не бывает ничего неизменного.